Глава шестая. Мажордом захлопнул дверь, в углу комнаты испуганно перекрестилась Туси, а Гастон спросил, «Ваше Величество, приготовить глинтвейн для гостей?» «Не стоит хлопот, Гастон, закажи на кухне». «Какие бокалы подавать, Ваше Величество, кубки или стеклянные?» «Эти самые стеклянные бокалы подарил мне около года назад герцог де Сюзор». Даже в своем мире я не видела такой удивительной работы. Сам бокал был почти идеальной стеклянной сферой со срезанной верхушкой. Абсолютно прозрачное, почти невидимое стекло вставлялось в тяжелую металлическую ножку. Эта самая ножка представляла собой вставшего на дыбы льва, держащего стекло в передних лапах. Подставка была отделана дубовыми листьями, а все вместе являлось символикой королевского герба — Тщательность выполнения чеканки по металлу просто поражала. В гриве можно было рассмотреть каждый волосок. Эти бокалы ставили на стол исключительно по особым случаям, например, в дни церковных праздников. «Я решу во время беседы, Гастон, пока просто закажи напиток на кухне». Я вовсе не была уверена, что мессир де Альбани явится лично, однако через некоторое время мажордом вновь распахнул дверь и объявил. «Папский легат, архиепископ Никола де Альбани, просит королеву принять его!» Я кивнула, соглашаясь, и в дверь начали входить мужчины. Первым шел сам архиепископ, статный, еще не старый мужчина в тяжелой шелковой рясе черного цвета, опоясанный фиолетовым золотом поясом. Из его сопровождения я знала только двоих — кардинала Ришона и кардинала Эгберта Годрика. Этот самый Годрик — был ближайшим сподвижником кардинала Ришона и, можно сказать, его правой рукой. Он управлял делами церкви в соседней со столицей провинции и в свое время попортил немало крови Ангерда. Конечно, мой покойный муж не посещал все собрания кардиналов, ему было скучно. Но, разумеется, раз в год присутствовал на всеобщем церковном соборе как главенствующее лицо церкви, как единственный архиепископ в Луароне. И эти три дня всегда портили ему настроение – Кардиналы вечно пытались урвать у казны лишнего. Еще трое мужчин были мне совершенно незнакомы. Думаю, они прибыли вместе с архиепископом просто в качестве сопровождающих. Мессир дель Альбани явно был умен. Поняв, что я настроена достаточно раздраженно, он вел себя сейчас как посол иностранной державы перед правителем государства. Поклонился. Лично представил всех своих спутников и почти смиренно застыл передо мной, ожидая решения. Я встала со стула, поприветствовала вошедших и подошла под благословение архиепископа. Склонилась, поцеловала кольцо на его руке, выслушала положенные слова и пригласила. «Присаживайтесь к столу, святые отцы. Думаю, разговаривать сидя нам будет удобнее». Мужчины расселись, и неловкий момент общего молчания прервал архиепископ. «Дочь моя, посланный сюда волею папы Ромейского, я явился для того, чтобы смягчить вашу душу. Святой престол открывает вам объятия. Так вернитесь живло на истинной матери церкви под руку мудрых пастырей, что уберегут душу вашу и душу всех ваших вассалов от скверны». Я молчала, давая мессиру выговориться, и он продолжил. «Ваше королевское величество!» Законы Божьи и человеческие поставили вас на первое место в вашей стране. Станьте же примером для всех ваших подданных, примером кротости, благочестия и смирения. Я пока не слишком понимала, к чему эти сладостные увещевания. То ли церковь считает меня изначально дурой, потому что баба, то ли надеется в конце благоглупостей пообещать какой-то бонус, чтобы склонить меня на свою сторону. Речи архиепископа я слушала минут десять, не меньше. Наконец пастырь выдохся, и прозвучало то самое, ради чего он устроил эту встречу. «И жизнь вашей и ваших детей будет в безопасности. Святой престол позаботится об этом». «Ах ты ж, тварь! Понятное дело, что человеком ты бабу не считаешь, но ты бы хоть каких-то там торговых бонусов предложил или пообещал бы не возвращать церковную десятину». Я бы, конечно же, не поверила, но это хоть бы звучало бы вежливо. Ты, придя в мой дом, мне же и угрожаешь. Да еще и детей сюда приплел, ублюдок. Они все смотрели на меня делано благожелательно, Пожалуй, даже с нотками сочувствия на лице это раздражало еще больше. Но я сдержалась. Ваше Высокопреосвященство, я хотела бы понять одну вещь. Отрекается ли сейчас Папа Ромейский от Эдикта, подписанного его предшественником. Зачем же так резко, Ваше королевское величество? Папа всего лишь хочет уберечь вас от тех ошибок, которые были совершены ранее и не вами. Во имя Господа нашего папа призывает объединить все страны под ланью Святого престола. В этом мире, Ваше королевское величество, полно зла и ереси. Взять только мерзопакостный шосинтай с их богопротивными идолами. Не позволяйте же крамоле распространиться и в вашей стране. Господь милостив, но строг». На прямой вопрос архиепископ так и не ответил. Он по-прежнему не пытался торговаться со мной и хоть что-то предложить взамен. Мессир откровенно пытался прогнуть меня и просто запугать, запутать своим словоблудием. Решение я приняла быстро. У них было достаточно времени, чтобы выложить свои карты. Они их выложили но вся колода оказалась крапленой. «Гастон, подай нам горячий глинтвейн и лучшие стеклянные бокалы. Сегодня достаточно прохладно, святые отцы». Мягко улыбнувшись, я зябко передернула плечами. Разумеется, им не стоит знать о том, что перед их приходом окна в апартаментах у меня были открыты длительное время. На мое счастье, осень в этом году очень рано начала переходить в зиму. Почти не было дождей, а вот легкий морозец стоял достаточно прочно. Так что сейчас в комнате действительно было прохладно, и святые отцы даже слегка оживились. Гастон расставил на столе те самые бокалы, добавил теплую выпечку с королевской кухни и несколько вазочек с сухофруктами. Большой чеканный кувшин из серебра для сохранности тепла, стоящий на специальной подставке у камина, одарил моих гостей не только горячим и почти густым грогом, но и волной дивных ароматов, разлившихся в воздухе. Пахло мускатом и южными виноградниками, пахло пряным перцем и солнцем. Архиепископ с удовольствием принюхался к бокалу и заметил. «Ваш повар, ваше королевское величество, прямо волшебник. Даже у папы Ромейского не подают глинтвейн лучше». Он ответил мне комплимент. Я с удовольствием отхлебнула из бокала, кивнула, соглашаясь с его словами, и любезно предложила. «Ваше Преосвященство, если вы пожелаете пить такой напиток у себя дома, то я позволю повару поделиться рецептом. Более того, если пожелаете, можете даже прислать своего слугу на обучение. Как истинная христианка, я всегда стараюсь угодить пасторам, несущим Слово Божье» я слегка улыбнулась, показывая, что мои последние слова всего лишь шутка. Впрочем, пастыри и сами были не дураки, сообразили. Но в ответ мне улыбнулся только архиепископ. Кардинал Жерешон, напротив, слегка нахмурился и неодобрительно покачал головой, очевидно стараясь показать, что юмор здесь неуместен. Говорил архиепископ еще долго. Рассказывал, как важно для королевы-матери заботиться о том, чтобы не только ее сына окружали высокодуховные люди. «Вы, Ваше Величество, самим Богом поставлены на вершину власти, и забота о душах подданных ваших — ваша же прямая обязанность. Все мы смертны». Архиепископ перекрестился и продолжил. «Однажды Господь призовет вас к своему престолу и спросит, «Дочь моя». Что сделала ты, чтобы распространить во всем мире волю мою? Подумайте, ваше королевское величество, что вы ему ответите». Архиепископ с озабоченным лицом не отрывал от меня взгляда, как бы показывая, сколь тяжело мне будет отвечать Господу. Такие и подобные речи он вел более часа и вымотал мне все нервы. Чем дальше он говорил, тем труднее мне было сдерживать злость. Ни одного слова о том, чтобы мой сын сохранил свою власть — Похоже, у архиепископа даже не было полномочий обсуждать эту тему. С точки зрения духовенства дело обстояло так. Сейчас они введут свои войска. Церковь не просто станет равна королевской власти в Луароне, а займет лидирующее место. Ну и, разумеется, регентом моего сына буду не я сама, а кардинал Ришон, который получит из рук папы чин епископа. Этот старикашка возжелал верховной власти над целой страной, собираясь вырастить из моего сына еще одного ангерда, только, разумеется, преданного матери церкви. Я не испытывала к нему ненависти и смотрела на решено с усталым равнодушием. а Даже когда архиепископ наговорился в волю и, ласково улыбаясь, предупредил, «Вам нужно принять решение в течение суток, Ваше Величество, иначе Святой Престол вынужден будет вмешаться и настоять на своем». Даже при этих словах я не сорвалась. Папские легаты покинули апартаменты, а вот кардинал решил задержаться. «Дочь моя, умоляю, внемлите словам архиепископа, иначе горе обрушится на земли нашего Луарона. Святая церковь добра и милостива, но она может и разгневаться. Вы угрожаете мне, святой отец?» «Не угрожаю я, а взываю к вашему разуму». И даже сейчас я сдержалась и не перешла на трехэтажный русский матерный. Пожалуй, этот факт я могу поставить себе в заслугу. Я просто окинула мелкого кардинала взглядом и равнодушно сказала. Пошел вон, болван. Лицо кардинала почти мгновенно покрылось ярко-розовыми пятнами, но он все еще не мог поверить собственным ушам и почти в панике, глядя на меня, растерянно спросил. «Что вы сказали, Ваше Величество?» «Пошел вон болван. Гастон, проводи кардинала и закрой дверь. Я устала». «Не меня вы сейчас оскорбили!» — начал было побагровевший кардинал. Но я просто повернулась к нему спиной и покинула комнату. Нет смысла разговаривать с покойником. Впрочем, отдохнуть мне сегодня так и не пришлось. В комнату зашла мадам Эхтер и тихонько спросила... Ваше Королевское Величество, герцог Багерт просит удостоить его беседой. Герцог пришел сам? Да, Ваше Величество, он ждет в приемной. Вместе с ним пришел генерал Вильгельм де Кунц. Проси. Это было неожиданно и не слишком понятно, а потому тревожно. Я не понимала, это предательство или... К удивлению, беседа с Дебогертом была весьма конструктивна. Похоже, герцог давно оценил меня как игрока на политической арене, и потому первое, что он сказал, было «Ваше Королевское Величество, я предлагаю временное перемирие». «Даже так?» «Да, никто не ждал смерти короля. Потому часть Королевского флота сейчас в плавании, а святые отцы, удивительно кстати, отправили в Луарон своих солдат. Армия уже высадилась...» на Вильевском побережье, и двигаются они в столицу. — Вы считаете, что в Сольге будет небезопасно? — Ваше Величество, давайте не будем играть в придворные игры, — ответил герцог несколько раздраженно. Генерал Декунц в это время раскинул прямо на полу у моих ног небольшую карту, вышитую на ткани. — Вот морское побережье. Вот сюда, этой дорогой. Герцог, наклонившись, постучал пальцем по полу. — Идут войска церкви. Мои суда не смогут зайти в воды Арханы. Я даже не смогу перебросить туда пехоту. А вот минимум три из ваших торговых ботов вполне способны пройти реку. Я дам вам лучших лоцманов, которых удастся найти, но перебрасывать войска нужно сейчас. Скажите «да» и «Голубь» улетит сегодня же, а завтра днем ваши боты войдут в Архану. Я смотрела на генерала де Кунца и понимала, что слишком мало знаю этого человека. Перекинул ли он на сторону герцога или действительно считает, что в одиночку не выстоять?» «Все же в армии ко мне относились достаточно уважительно, помня о домах инвалидов. Но время...» «У меня было слишком мало времени, чтобы завоевать настоящее доверие людей. Генерал де Кунц заговорил сам. «Ваше Королевское Величество, я прошу вас согласиться с решением герцога де Бугерта». К сожалению, в данный момент флот слишком слаб, и вступать в бой на воде было бы решительно невозможно. Более того, два военных корабля, стоящих на тот момент под погрузкой, ждущие воду и продовольствие, были захвачены прямо в порту. «У нас с вами нет времени на торговлю. Папа Ромейский сильно опережает нас. Но в его плане есть один изъян. Папа знал...» что герцог Добогерт будет претендовать на регенство и не ожидает, что вы сможете договориться, потому герцог сперва обратился ко мне. Ваше Величество, сам Добогерт говорил вполне серьезно и выглядел уставшим. Все наши разногласия мы сможем решить потом, но если мы, допустим, войска в столицу, проиграем сразу все, и вы, Ваше Величество, и я. Мы не станем друзьями, но союзниками на время вполне можем».